Глава 13. «Ничего страшного, Бернардо, это еще не холода, а только середина осени. Вот когда мы выдвинемся в сторону Руси, начнутся настоящие морозы. И чем дальше на север, тем они будут сильнее. Говорят, что в середине зимы там птицы замерзают в полете». В ответ на мои слова ломбардец испуганно поежился. Братва улыбалась подтруниванием над итальянцем, и его внешнему виду. Он был похож на нахохлившегося воробья, распустившего перья и увеличившегося в объеме, так как фортификатор надел вместо халата самую настоящую шубу, а войлочную шапку заменил малахаем. Его шея и лицо были обмотаны теплым шарфом, из-под которого на мир взирали усталые глаза. Выглядело это действительно забавно. Кстати, шарф это мое изобретение, моментально оцененное местными. Нет, разнообразные шали и тканевые платки здесь известны, а вот до добротной шерстяной вещи пока не додумались. И ведь овец вроде хватает, но специальные тонкорунные породы в Половецких степях пока не выращивают. Поэтому рано рассчитывать на оренбургский пуховый платок. Смех смехом, но зимой в степи весьма нужная вещь. В той же юрте не помешает обмотать поясницу. Но мне удалось найти мастериц, умеющих вязать. Сложнее было с материалом, но при помощи тети Эсин решили и данную проблему. В итоге, к зависти окружающих, когда похолодало, я вытащила из сумки девайс, с которым обмотал шею. Правда, позже пришлось отдать запасной шарфик Бернарду. Фортификатор нужен мне живой и здоровый, поэтому на благое дело не жалко. Еще я попросил сшить себе парку по типу одежды оленеводов. Портнихам пришлось помучиться, ведь мне в этой куртке еще и воевать, но первый блин удался. По приезде меня будет ждать несколько комплектов, которые надо раздать соратникам. Они и так смотрят на меня косо. Шучу, но парни и даже бурче откровенно завидуют. Чуть позже у меня в планах производство валенок. Оказывается, пока такой обуви нет и в помине. Вернее, есть обувка, похожая на пимы. А еще здесь носят высокие носки, надеваемые под сапоги. Зимой даже в туркменских степях холодно, что уж говорить о более северных широтах. Поэтому народ утепляется, как умеет. Вот так, мешая войну с прогрессорством, я и живу. Только мне пока не до новых видов обуви или выплавки стали. Я и итальянца с собой потащил, потому что перед куманской армией может встать весьма сложная задача. Речь о Генуэзской крепости, недавно выросшей на берегу Дона. Торгашис Апеннин давно пытались укрепиться в Северном Причерноморье, но до недавних пор у них была одна крупная колония в Салдае, платившая дань крымским половцам. Там обосновались венецианцы, пытавшиеся выдавить всех конкурентов. У них могло получиться, если бы не вездесущий Субедей, разрушивший город. А вот небольшая фактория в устье Дона никого не интересовала. Постепенно там вырос городок, а далее произошел удивительный казус. Венецианцы объединились с генуэсцами и построили полноценную крепость. Вот ее мы и рассматривали с небольшого холма, расположенного на правом берегу Дона. С нашей же стороны располагался временный лагерь итальянцев, не побоявшихся переплыть реку. По идее, навигация уже закончилась, но некоторые смельчаки еще снуют не только по Дону, но даже вдоль морских берегов. Кстати, таких вот авантюристов захватили мои люди три недели назад. В одном из рейдов Тархану откровенно повезло, и мы заполучили ценный приз в виде десятка ладей. Просто удачно прихватили торговцев на берегу. Только не все так просто с данными товарищами. Среди них находились вожди бродников с семьями, спасавшиеся бегством. А еще это были не обычные торговцы, а самые настоящие работорговцы, перевозившие живой товар в Тану. Три купеческих корабля итальянцев так и не ушли в Константинополь, потому что ждали одного человека. Он сейчас находится у нас. Нам вообще подфартило с этой небольшой эскадрой. Несколько лидеров водных крыс, их немалое имущество и просто освобожденные рабы несказанно меня порадовали. Главным же призом являлся упомянутый молодой человек, весьма неприятный на вид. Но мне с ним детей не крестить. Звали его Лука Тьеполо, и происходил он из весьма известного в Венеции семейства. Потому и переговорщики не стали кочевряжиться, а корабли не ушли на юг. Видать, возвращаться без этого подонка, лично пытавшего полон, глава каравана не может. С политической точки зрения, пленники мощный актив и козырь в предстоящих переговорах. Только как же хочется посадить уродов на кол? Вы бы видели изможденных славян и половцев, захваченных для перепродажи на арабском рынке Константинополя? Про участь некоторых женщин лучше не вспоминать. Страшно подумать, сколько людей, и в особенности детей, было просто убито в процессе выбраковки. Так, надо успокоиться. Нельзя фонтанировать эмоциями перед венецианцами. Ограда импровизированного лагеря как раз раздвинулась, и нас приглашали въехать внутрь. Но дураков здесь нет. Даю отмашку своим людям и в сопровождении четверых всадников спускаюсь с холма. Даже Карабаш проникся серьезностью момента и уже не пытался кусать других коней или ноги ругающегося корча. Кроме упомянутого медведя, со мной на переговоры выдвинулись Буга, также отличающийся нечеловеческой силой, и Айтуген, представлявший в войске интересы Сукхана. Пятым членом нашей переговорной команды являлся Бернардо Бароне который должен выполнять функции переводчика. Приятно иметь дело с адекватными людьми. К нам навстречу выехала также пятерка укутанных в тряпки итальянцев. Чем-то они напоминали замерзающих немецких пленных, что вызвало у меня презрительную усмешку. Куманы тоже, понимающих хохотнули, но не теряли бдительности. Когда ты беспрестанно воюешь на протяжении двух лет, многие вещи доведены до автоматизма а Айтугену вообще сорок, половину из которых он провел в походе. Только братва смеялась не над внешним видом европейцев. Здесь как раз были вещи, вызывающие зависть даже у разбогатевших степняков. В первую очередь отличные сапоги и оружие. Просто вся пятерка держалась в седле, как собака на заборе. Утрирую, но по сравнению с кочевниками ситуация выглядела именно так. «Приветствую тебя, хан Алтан», — щегольнул знаниями старший из венецианцев. «Меня зовут Джакомо Орсини. Я являюсь одним из двух Катыпана города Тана. Мы давно хотели установить взаимовыгодные и дружеские связи с вашей ордой. Но потрясения последних лет не позволили этого. К сожалению, ваши разногласия с народом, именующим себя бродниками, могли сильнее отдалить нас друг от друга». Но хочу заверить, что республики Генуя и Венеция, которую представляю здесь я, желают жить с вами в мире. Бернардо переводил слова венецианца с франкского на куманский. Судя по тому, как к процессу прислушивался один из людей Орсини, он знал наш язык. Кстати, сам бароне не видит ничего плохого в поддержке противоположной венецианцам и генуэзцам стороны. Он ломбардец а его герцогство — на ножах с обеими олигархическими республиками. В Италии сейчас вообще черт ногу сломит, но мне точно не до их мелких разборок. Именно в знак ваших дружеских намерений вы построили крепость на земле сарикуманов без разрешения хана, а еще из-за своих мирных намерений ваши люди захватывают или покупают пленников. Среди отбитого моими людьми полона Более трети — куманы из разных орд, а шестая часть — шаруканцы. Решаю не миндальничать и сразу показать, что плевать хотел на словесные кружева собеседника. Да и с бродниками вы связаны более десяти лет. Именно они помогали вам строить город и захватывать наших людей. Катыпана на мои слова особо не отреагировал. Здесь собрались не невинные барышни, ведь речь о политике. А я сам буквально неделю назад участвовал в самом настоящем геноциде. Да, именно с моей подачи был уничтожен народ или племенной союз данских бродников. Я не зверь, и в ад отправилась только знать, имевшая связи с монголами и наиболее непримиримые воины. Остальных же мы частично расселим по начавшей формироваться державе и дадим шанс на исправление. А хорошие мастера уже начали отрабатывать право на жизнь для себя и своих семей. Тот же Адамах я решил превратить в промышленный центр, который будет укрепляться всю зиму. Весной в городе уже должны заработать все запланированные производства. На Тану у меня совершенно иные планы. Но, думаю, они не устроят обнаглевших торгашей. «У вас долго не было единого хана» но у нас есть договоренности с вождями родов и близлежащими ордами. Что касается небольших недоразумений, то мы готовы заплатить виру. Также подарки для тебя, хан, и мудрого Сукхана ждут в нашем лагере. Венецианец снова начал словоблудить. Из-за захваченных людей мы внесем отдельный выкуп, который должен понравиться твоим людям. Думаю, сей пассаж предназначался для командиров отрядов дабы внести разлад в наши войско. Только наивный манипулятор, как и большая часть наших соседей, еще не осознал, что более нет племенного ополчения, отдельных отрядов куреней и дружин ханов. В результате уничтожения Бродников на Дону появилась армия сари-куманов. Понятно, что даже многие шаруканцы, таксоба и отперлюи не знают об этом, но вскоре дойдет и до них. Ты не понял, купец? Перехожу на франкский, наконец удивив итальянцев. Вы не просто захватили часть наших земель, построив здесь крепость. Вам хватило наглости брать в плен моих сородичей и грабить купцов, ведущих торговлю с сарикуманами. Свои подарки можешь выкинуть в реку, а лучше сжечь. По морю вам не уйти, а ваши хлипкие стены не остановят моих воинов. Поверь, В Персии я брал и не такие города, поэтому прекрати играть со мной, будто с неразумным дикарем. А вот здесь присутствующих проняло: ведь одно дело отвечать за пропажу деятельного и неадекватного представителя знатного рода, и совсем иное оказаться в осажденном городе с перспективой умереть весьма неприятной смертью. Думаю, до итальянцев уже дошли новости, что я особо не церемонюсь с врагами и предателями. Плюс, надо учитывать, что в крепости двоевластия, и у генуэссов нет никакого интереса страдать за чужие преступления. Ведь формально они чисты, и на работорговле их не ловили. Судя по взглядам одного из итальянцев, которые он начал бросать на Джакомо, он представлял второго Катепано. «Что вы хотите? я сразу предупреждаю!» Мне придется обсудить ваши требования с людьми из города. Арсини взял волю в кулак и почти не выказывал нервозности. Вы освобождаете всех пленников, вы даете нам бродников с имуществом, выплачиваете 20 марок серебром за каждого человека и уходите в Солдаю. За пойманных работорговцев я хочу по 50 марок, а лука стоит пятьсот. Далее... Вы оставляете нам все инструменты, баллисты, а также товары, которые не поместятся на кораблях. Часть груза мы у вас выкупим по честной цене. Да, совсем забыл, произношу с улыбкой после небольшой паузы. В первую очередь, вы передаете нам город в нынешнем состоянии, со всеми постройками и припасами. А если кто-то из ваших соотечественников захочет перейти на службу куманам, То выкупа им платить не нужно. Более того, их содержание возьмет на себя ханская казна. Я умею быть щедрым к полезным людям. Не надо сейчас ничего отвечать, прерываю взмахом руки, готового возразить Джакома. Просто поймите, что вы не пройдете через Устье, мои люди нашпигуют вас стрелами. Мы уже переправились на левый берег и можем атаковать проплывающие корабли с двух сторон. Да и лодок у нас хватает. Если вы думаете, что глупые степники ничего не понимают в сражениях на воде, то сильно заблуждаетесь. Нам служат бывшие бродники, коим надо вымаливать прощение. Есть у меня еще несколько подарков, о которых лучше промолчать. Идите советоваться, коты -пано. Я жду вашего ответа завтра до полудня». Лагерь мы разбили примерно в трех километрах от берега в низине, вокруг которой расположены несколько рощиц. Меньше продувает и не так близко к воде. Вдруг отчаянные итальянцы решатся на вылазку. Но это вряд ли. Силы не равны, и мы не разбойничья, вольница. С дисциплиной и караульной службой в войске порядок. После трех месяцев непрерывных боев и обучения Можно смело сказать, что мы стали походить на армию. Мои парни, прошедшие школу войны в Хорасане, выделяются на общем фоне. Но и новые пополнения тянутся вперед, желая добычи и славы. Я сделал ставку на бедную часть куманских родов, что было очевидным выбором. Верхушки половцев и их дружинам стычки с бродниками не нужны, а по неписанному закону люди, ушедшие в поход, обязана отдать весомую часть трофеев ханам и куриным. Это я тоже собирался использовать в будущей политической игре. Уж больно мне не понравилась реакция куманской знати на предложение совместно решить вопрос с предателями. Скажем так, меня открыто послали на малом совете, собравшемся в Шарукане. Зато своей бедноте и молодежи верхушка не препятствовала. Мол, пусть сходят в набег. Часть погибнет, что даже лучше, ибо уменьшится количество ртов. Главное, самых непоседливых и трудноконтролируемых воинов, тоже станет меньше. С другой стороны, выжившие вернутся с добычей, которую знать уже мысленно прикарманило. Только воины, почувствовавшие собственную силу и увидевшие, как у нас делят хабар, основательно призадумались. Когда же я потихоньку начал одаривать людей хорошими доспехами и оружием, Даже самые тупые задались вопросом, а не слишком ли обнаглели их правители? Хорошо быть ханом, пусть и походным. Пока ты вершишь судьбы людей и ведешь практически международные переговоры, юрта уже разбита, и слуги приготовили обед. Казанов, захваченных в прошлом походе, у нас достаточно. Еще в Хорасане я приказал своим кузнецам сделать нормальный переносной очаг, набросав схему. А то эти рогатки, на которые вешаются котел или чайник, крайне ненадежные. Еще и топливо сжирают огромное количество. Теперь мы таскаем с собой основание в виде бочки на ножка с трубой, которую используем для приготовления пищи и отопления юрт. Дешево и удобно. Надо будет попробовать запустить массовое производство подобного девайса и просто печек буржуек Хорошая идея. Зови людей, приказываю своему денщику, как кузу, и накрывай на стол. Голубоглазый парнишка, получивший имя за насыщенный цвет глаз, кивнул и повел карабаша к импровизированному стойбищу. Небольшая конструкция из реек, обтянутая шкурами, служила защитой для животных. Мой конь — это вам не лохматая степная лошадка, которая может выжить и добыть еду даже в самые суровые морозы. Скотеняка привык к уходу и уюту. Кстати, как Куза он принял хорошо и также считает его кем-то вроде личного слуги, как и Бузлара. Я уже не справлялся со своим хозяйством, поэтому был вынужден найти грамотного слугу. Мне его рекомендовала тетя Эсин. Парень происходит из нашей дальней родни и недавно осиротел. Воин из него средний, а вот хозяйственная жилка присутствует. Он, естественно, вписался в мой быт и возглавил небольшую команду из трех слуг, занимавшихся перевозкой и установкой юрты, кормежкой коней и прочими мелочами. На сегодняшний обед приглашены семь человек, проявивших себя с наилучшей стороны. Перед началом похода Сукхан предложил мне обратить внимание на нескольких воинов, являвшихся чем-то наподобие оппозиции в своих куренях и ордах. Но кто-то погиб в сражениях с бродниками, другие не подошли по личным качествам. А трое воинов, проявивших себя и привлекших мое внимание, были не из списка хана. Вот эта великолепная семерка и должна помочь мне в ближайшее время. Думаешь, франки согласятся отдать крепость без боя? Дядя будет трапезничать с нами и пока решил уточнить возможные варианты наших дальнейших действий. У них нет выхода. Поселение небольшое и не выдержит нашего штурма, что они прекрасно понимают. Значит, будут торговаться и договариваться. Лей еще, — говорю слуге, притащившему ведро воды для умывания. Кстати, надо озаботиться собственным производством мыла, а то персидские запасы подошли к концу. Совсем вылетело из головы. — Тебе бы все шутить. Мыло ему и прочее баловство. Мы за месяц откусили столько земель, которые даже не снились нашим ханам на протяжении последних ста лет, — проворчал Бурче, но начал старательно намыливать руки. Мой пунктик на гигиене сперва раздражал ближников, но постепенно они привыкли к мытью и обязательному удалению всяческой живности. А то сидишь, бывало, напротив воина, вкушаешь плов или шашлык, а на твоем визави целая колония вшей и прочей гадости. Да и руки, скажем так, не особо чистые. Туалетная бумага пока не изобретена. Бр, даже вспоминать противно. Зато сейчас у нас есть даже походная баня. Благо, можно не мудрить и организовать ее в степи. Мы приспособили под это дело конструкцию, похожую на небольшой вигвам». К парилке постепенно привыкли почти все мои ближники, кроме вредничающего корча. Тот и в прежней жизни не любил мыться. А теперь водные процедуры приходится принимать по несколько раз в неделю. Но до бани он пока не дорос. Скидываю сапоги на специальный коврик перед юртой и надеваю войлочные тапочки, похожие на мокасины. Это тоже мое изобретение, к которому народ начал потихоньку привыкать. Одно дело шатер или юрта для официальных встреч. Там пусть пачкают растерянные ковры как хотят. А в моем личном пространстве принято соблюдать жесткие правила. И в грязной одежде, и тем более обуви, сюда вход закрыт. Усаживаясь за низкий столик, рядом плюхается бурча. В ожидании гостей наливаю себе чаю, что-то проворчавший дядя тоже принял пиалу. Пить местную бурду. А чаем тут называют смесь молока, жира и трав я не могу. Потому и привез с собой из Персии чуть ли не целую телегу столь полезного продукта. Заодно прихватил побольше пряностей, индийского сахара и прочих мелочей, обычных для человека 21 века, но здесь являющихся редкостью. Народ сначала думал, что я тащу все это на продажу и сильно удивлялся моей расточительности, узнав об употреблении продуктов в пищу. Через некоторое время в юрту начинают заходить гости, с интересом рассматривая столик, два сундука и небольшую тахту, где я обычно сплю. Огонь по центру у меня разжигают редко, ограничиваясь небольшой печкой, труба которой выходит наружу через отверстие в стене. Так теплее и дышать легче, да и посвободнее так что можно поставить в центре юрты стол и отобедать достаточно большой компанией. Постепенно народ перестал нервничать, а когда как Кус принялся заносить миски с шурпой, то гости забыли обо всем, кроме еды. Ломаю свежеиспеченный хлеб и предлагаю начать трапезу. Едим молча, насколько это возможно. Все-таки вокруг не куртуазная публика, знающая этикет, а дикие кочевники — Начало 13 века. Но ну, немного чавкают и рыгают, на что я давно не обращаю внимания. Главное, что не вытирают руки курпачи или собственные волосы. У меня для этого есть специальный рушник и миска с водой. Далее Денщик притащил два огромных блюда с жареной бараниной, от отчего народ приободрился еще сильнее. Мясо мне готовят по правильному рецепту. После небольшого маринования и со специями. Есть у меня и собственная барбекюшница с мангалом. Местные ранее удивлялись, почему приготовленное мною мясо вкуснее. Пришлось переделать анекдот про еврея, который призывал родню не жалеть заварки, и подать его, как историю, о прижимистом саксине. Наши восточные родственники считаются жадноватыми, может, из-за близких и многолетних контактов с булгарами, что сделало эту ветвь половцев весьма предприимчивыми. В общем, ближники поржали, но задумались. Теперь специи и маринад стали обычным явлением приготовки мяса. Вот таким нехитрым способом в степи внедряются традиции высокой кухни. Ха-ха. После еды мы принялись пить чай. При этом я употреблял нормальный напиток, а гости отдали предпочтение своей жуткой бурде. Сейчас бы полежать, И поспать часика два. А приходится обсуждать весьма щекотливые вопросы. Хотя пришедшие воины давно поняли мои намеки. В противном случае их здесь не было бы. Скажите, друзья, разве справедливо отдавать ханам и куренным большую часть Хабара, добытого вашими воинами? Это я так дипломатично начал обсуждать интересующий всех вопрос. В ответ народ издал дружный гул недовольства. Надо признать, что половецкая верхушка совсем зажралась и начала разлагаться. Вместе с разрушением родоплеменного строя и перехода к зачаткам феодализма начались не особо здоровые явления. Одно дело, когда ранее курени и Орда жили общиной. Понятно, что у каждой семьи был личный скот и какое-то мелкое занятие. Но люди вместе воевали и вели совместное хозяйство и стада обычно считались общинными. Дело даже не в том, что у хана и Куренова могло быть в сотни раз больше баранов, нежели у простого воина. Земля была общая. А сейчас новоявленные феодалы начали активно закабалять соплеменников, заставляя тех платить за землю и даже за воду. Деньгами пока не брали, но активно принуждали простых степняков воевать за чужие интересы. Все гораздо сложнее, но ситуация развивается именно так. При этом простые сородичи давно воспринимаются верхушкой чуть ли не как крепостные. По первому зову их гнали воевать, используя как обычных наемников. Воины должны снаряжаться за свой счет, никакая оплата им не положена, а доля в добыче резко сократилась. Ханы и главы куреней гребли все под себя, одаривая дружину и родню. Обычный же кочевник, возвратившийся из похода живым, в лучшем случае довольствовался сущими объедками. Примечательно, что находясь дома и занимаясь хозяйством, он банально зарабатывал больше. Так что воины были нужны строго знати. Хуже всего приходилось увечным воинам и семьям, лишившимся мужчин. Пенсии и пособия в эти времена никто не выплачивает. Благо, если вдова и сироты получали в наследство хорошее поголовье скота или им помогала родня. В противном случае семьи попадали в зависимость от знати, становясь практически поденщиками и полурабами. Такое положение дел давно раздражало степную бедноту и среднюю прослойку кочевников. С учетом череды катастрофических поражений от русских княжеств, сделавших половцев своими воссталами, Напряжение росло, ведь ханы гнали людей воевать за чужие интересы, наживаясь на бесконечной войне в Киевской Руси. Ситуацию усугубило нападение монголов, гибель большей части верхушки куманов и бегство котяна в Венгрию. Этот идиот умудрился еще и увезти с собой множество воинов из других орд, разорив по дороге немало кочевий западных куманов. Порядка в степи стало меньше а ханы с куренными, вместо того, чтобы разобраться хоть с разбойничьими шайками, увеличили налоговое бремя. И тут появляется весь такой удачливый и справедливый герой, уже заработавший себе имя, разбив страшного врага. А еще он по достоинству награждал отличившихся воинов, хотя и был весьма строг. Но главное, что подкупало степную оппозицию состоявшую из авторитетных воинов и представителей потерявших власть семей, это земельный вопрос. Да, я решил не мудрить и предложил местным переделанный большевистский лозунг «Землю кочевникам». Мой посыл прост. Надо создавать единую орду во главе с ханом. Пастбища будут закреплены за конкретными родами или общинами. Налог станет строго натуральным, но воевать придется много. Только каждый воин сможет рассчитывать на нормальную долю добычи, заодно разнообразное поощрение от казны, в том числе компенсацию семьям погибших. Но теперь это будут не походы ради интересов Рюриковичей или Булгар. В первую очередь, мы должны защитить свои земли и создать здесь человеческие условия для жизни. И народ встретил подобную инициативу с воодушевлением. Бардак и беспредел надоели многим. В моей программе еще много пунктов, значительную часть которых придется менять и согласовывать, но базовые принципы простым воинам нравились. Это я сейчас более детально обозначил присутствующим. Но есть и небольшая ложка дегтя. Бурче долго со мной спорил, считая глупостью принимать такие жесткие меры. Но он старый ретроград, вечно чем-то недовольный а вот более молодая поросль мои предложения явно одобряла. — Что скажешь, Чутай? — обращаюсь к старшему из гостей, представляющего Сальскую Орду, наиболее пострадавшую от монголов. 35-летний воин взглянул на своих соратников по оппозиции. Справа расположился наиболее активный неприятель старых порядков и мой естественный союзник Сагындык. Он являлся лидером недовольных таксоба, и, несмотря на свои 23 года, пользовался большим уважением соплеменников. Его ровесник Мурат представлял орду от перлюев, но отличался более знатным происхождением. Его дед был ханом, убитым в результате межплеменных разборок. Оставшихся в живых родичей усиленно отодвигали от власти, нивелировав их уровень до статуса обычных воинов, еще и отжав большую часть имущества. Интриганы только не учли количество недовольных, начавших поддерживать внука, некогда удачного правителя. Остальная четверка представляла сильные куманские курени, шедшие в кельваторе описываемой троицы. Шаруканцев среди заговорщиков не было, потому что именно я – главный оппозиционер и возмутитель спокойствия. «Нас не устраивают старые порядки. Твое предложение поддерживают все воины. Мы видим, как ты относишься к простым людям, и нам нравятся предложения по земле», выразил общее мнение Чутай, а сидящие рядом поддержали его слова кивками. «Таким образом, мне только что развязали руки. Одно дело, если я полезу во внутренние разборки других орд, и совсем другое, когда наведением порядка займутся сами от Перлюи, Сальцы и Таксоба». Значит, поступим следующим образом. Начинаю посвящать парней в давно подготавливаемую интригу.